«И вам известно, что она там делает?» — воскликнула миссис Броуди. Агнес прикрыла глаза ресницами и покачала головой. «Не знаю, наверное», — отвечала она, понизив голос. «Но я слышала. Только это слухи, я за них не отвечаю, имейте в виду, что она поступила куда-то в прислуги». «В прислуги?» — ахнула мама. «О, Господи! До чего я дожила? Ужас! Что бы сказал ее отец, если бы узнал об этом? Дочь Броуди — прислуга!» «А к чему же еще она пригодна?» — Агна стряхнула головой. «Слава Богу, что она занялась честным трудом, если только это правда». Несмотря на ее близость к семье Броуди, Агнес испытывала приятное чувство собственного морального и социального превосходства, сообщая будущей свекрови эти новости, которые с жадностью выудила из городских пересудов. — Прислуга в Лондоне, — повторила мама тихо. — Ужасно! Неужели эти люди из Дерека не могли что-нибудь для нее сделать? — Видите ли? — сказала Агнес. — Эти фойлы хотели в память сына взять ребенка и увезти его с собой в Ирландию. Вы верно знаете, что они вернулись туда? — Конечно, всякие ходят слухи. Не всем можно верить, но мне думается, что когда ребенок умер, они постарались как можно скорее избавиться от мэри. Миссис Броуди отрицательно покачала головой. — Это им было бы нетрудно, — возразила она. Мэри очень независима. Она бы ни от кого не приняла подачки. Нет, она прежде всего пошла бы работать, чтобы прокормиться. Ну, как бы там ни было, а я сочла нужным вам сказать, что знаю, мама. И во всяком случае, вы за нее больше не ответственны. Конечно, я ей зла не желаю, хотя она и заморала имя моего жениха. Будем надеяться, что она когда-нибудь раскается». Но сейчас вам есть о ком подумать, кроме нее. Ох, правда, Агнес, суждено мне проглотить эту горькую пилюлю. Должна вам сказать, никогда и не была высокого мнения о Мэри, и оценила ее только тогда, когда лишилась. Но я постараюсь забыть ее, если смогу, и думать о тех, кто у меня остался. Она тяжко вздохнула. Что такое с нашим бедным мэтом Ума не приложу. Меня просто убивает неизвестность. Может быть, он болен? Как вы думаете?» Обе женщины перешли теперь к этой столь живо интересующей их теме. И после минутного раздумья мисс Мойер с сомнением покачала головой. «Он ничего не писал о своем здоровье», — сказала она. «Я знаю, что он день или два не ходил на службу». Но вряд ли это из-за болезни. «Может быть, он не хочет нас тревожить?» Неуверенно предположила миссис Броуди. «Там лихорадка свирепствует, и желтуха, и всякие-всякие ужасы в этих чужих странах. Он мог, наконец, получить солнечный удар. Хотя нам-то здесь, когда кругом такая масса снега, трудно это себе представить. Мэт никогда не отличался крепким здоровьем. И она...» Непоследовательно прибавила. У него слабая грудь, и зимой навсегда болел бронхитом. Его приходилось очень тепло одевать. «Ах, мама!» — нетерпеливо перебила Агнес. «Не будет же он болеть бронхитом в жарком климате. В Калькутте никогда не бывает снега». «Знаю, Агнес», — твердо возразила миссис Броуди. «Но болезнь могла затаиться у него внутри еще раньше» а в жаркой стране, когда все поры открыты, простудиться так же легко, как плюнуть. Агнес, видимо, не склонная согласиться с таким ходом мысли, сразу пресекла его, промолчав ответ на реплику мамы. Потом сказала с расстановкой. «А я боюсь, не оказывают ли нам это дурное влияние какие-нибудь чернокожие. Там есть какие-то раджи, богатые языческие князья» про которых я читал ужасные вещи, и они могли совратить Мэта. А Мэтта легко соблазнить, очень легко, — добавила она серьезно, вспоминая, вероятно, действия ее собственных чар на впечатлительного юношу.